Глава сорок пятая. Адмирал их ограбил. Забрал почти все, что они спасли с зари. Провиант, воду, мешки, лучшее оружие, два последних яйца кетрала, карту Минкидока, сохраненную килем. Так что Гвейне с чолу пришлось при Луне снова плавать на корабль, рыться в обломках, опять толкать к берегу бочки с водой, оружием соленой треской. Нехватка припасов им не грозила. Груз Зари рассчитывали на сто с лишним человек, а в живых остались немногие. Конечно, провиант предполагалось хранить в трюме, а не тащить на спинах по непроходимым зарослям. — Триста восемьдесят миль, — рассуждала Гвена, оглядывая сложенные у воды груды вещей. — Почему вы так уверены? Киль прикрыл глаза, словно считая в уме, и снова открыл. «Я мог ошибиться на один-два процента». «В Легионе мы, бывало, делали по тридцать миль в день», — сказал Патик. Гвенна смерила его взглядом. «По какой дороге?» «По прямой», — признался он. «И большей частью ровной». «Здесь не будет ни прямых, ни ровных путей», — покачал головой историк. «Придется взбираться в гору, причем через джунгли». пока не поднимемся над ними. На той стороне гор растительность, вероятно, не столь густая. Там мы сможем двигаться быстрее. так без дорог и троп, с грузом за спиной по незнакомой местности, мы покроем, скажем, 10 миль в день, то есть примерно месяц пути, если ничего не случится. Рассматривая зеленую кромку утеса, крыса эхом повторила последнее слово — «Случится». «Мы здесь целый день, и никто на нас не нападал», — заметил Тхар, хмуро проследив взгляд девочки к джунглям, нависшим над морем. «И не чувствуется здесь?» — Чолу поискал слова. «Отравы». «На берегу встречаются незараженные ниши», — кивнул Киль. «Почему бы тогда не пройти вдоль берега?» — спросил Паттик, бегая глазами от Гвены к Килю. «Если в глубине менки все так плохо, почему не держаться края?» «Побережье безопасно не по всей длине», — объяснил историк. «Только в отдельных местах, где ветра и течения относят инфекцию». «К тому же...» — Гвена припомнила карту Киля. — Мы сейчас на северной стороне Большого залива. Берег уходит на сотни миль на юг, а потом поворачивает обратно к северу. — Чтобы вернуться в Соленго, нам пришлось бы покрыть сколько? Тысячу миль? — Больше. — кивнул Киль. — Патик сник. — Так. — Гвена повернулась к историку. — Как же там выжить? Обдумывая вопрос, Киль... не мелодично насвистывал. Сохранились упоминания о звероловых разведчиках, возвращавшихся из глубин Менкидока живыми. Большая часть отчетов выглядит бессвязно, напоминает бред сумасшедшего, но в некоторых частностях все сходятся. Окраины континента безопаснее внутренних частей, опасность возрастает с каждым днем, проведенным в зараженной местности. «Воду и еду следует нести с собой». «Прекрасно!» — воскликнула Гвена. «Три правила. Не заходить вглубь, не задерживаться надолго, ничего не есть. И все три мы собираемся нарушить. По меньшей мере, два первых». Запасы воды на месяц на своем горбу унесешь», — покачал головой Патик. «Не на месяц», — поправил Киль. «На двенадцать дней». Ему возразил Тхар. Я моряк и непривычен к пешим переходам. Но даже я понимаю, что за двенадцать дней не пройти трехсот миль. Нам столько и не требуется. Зараза стекает с гор в долины. Ветер и холод хранят чистоту вершин, и земли к северу от хребта тоже свободны. Добравшись до гор, мы пополним запас воды и снова начнем охотиться». Помолчав, он добавил, «Еще там есть крепость». «Крепость?» — вытаращила глаза Гвена. «Чья крепость?» «Ничья. Теперь ничья. Уже очень давно. Ее выстроили к шештрим». Горячий ветер вклинился между ними, как нож. «К шештрим!» — отозвался, наконец, Тхар. «То есть там развалины?» пренебрежительно бросила Гвена. кше превосходили нас в строительном искусстве. Да как бы ни превосходили, за тысячи лет все там разрушилось, ушло в землю. Тем не менее наша цель — те вершины. Они отмечают северную границу больных земель. Есть там крепость или нет? То есть прямиком через Кентом целованный континент, — мотнула головой Гвена. Вы понимаете, что это в точности противоречит совету держаться края. Безопасных дорог здесь нет, — пожал плечами Киль. — Кстати, об опасности, — вставил Чолу. — Что именно будет нас убивать? — Чудовище, — сказала крыса. — Габья! Она скроила страшную гримасу, оскалила зубы. — Юта, вид не так страшна, — возразил легионер. Гвена после бури не видела зверя. Может быть, Ютака не доплыла до берега, но в этом она почему-то сомневалась. Не так страшна, поднял кривую бровь Патик. Ну да, рассмеялся в ответ Чо Лу. Она дикий зверь и готова порвать на части других зверей, но никого из нас пока что убить не пыталась. Ютака никак другие чудовища. С Серьезным видом покачала головой Крыса. «Черепа мы все видели», — вспомнил Патик. «Были там здоровущие». Габия сказал Киль, — «не единственная опасность. И вряд ли наибольшая». Чолу ставился на него. «Что может быть хуже чудищ с клыками с мою руку?» «Безумие», — тихо подсказала Гвена. «В былые времена она бы сама фыркнула на такие слова». Конечно, она и раньше понимала, что люди иногда сходят с ума. По соседству с домом отца один человек каждую ночь просиживал на могиле сына, разговаривал с мальчиком как с живым. У Кэтрол половина кадетов не проходили халовые пробы и не только от телесной слабости. У некоторых рассудок не выдерживал нагрузки. Зато уж тот, кто прошел, кто вступил в ряды легендарных воителей, «Был подготовлен, испытан, закален. Эти не сходили с ума, просто не могли». Так она думала раньше. «Как это происходит?» — спросила она. Киль задумался. «Как я уже объяснял, первое проявление — приподнятое состояние, ощущение дикой необъяснимой мощи. Вы почувствуете себя хорошо». «Что же хорошего в ужасной болезни?» — перебил Чо Лу. «Поначалу — все. Движение, зрение, слух. Вы будете замечать связи, которых не видели раньше, постигать истины, которые раньше вам не давались. Вы обнаружите неведомую силу в своих костях и жилах. Вы при желании сможете бежать без остановки сутками, неделями держаться на ногах и без сна. Поначалу... «Все для вас будет оборачиваться к лучшему». Гвенна неловко заерзала. Описанное несколько напоминало ощущение после яйца Сларна, только сильнее. «Как будто не так уж плохо», — отозвался легионер. «Все это», — ответил Киль, — «лишь начальные симптомы». «А дальше? Что плохого?» — насторожился Патик. «Вместе с силой приходит безумие». «Неспособность отличить правду от заблуждений. Утрата себя». «Как же можно потерять себя?» — покачал головой Паттик. «Так же, как теряешь все на свете», — мысленно ответила Гвенна. «Вот ты здесь, а вот уже...» «Нет». Она, будто поглядывая в собственное прошлое, всматривалась в воспоминания. «Вот она тупо валяется в углу карцера». Вот грязная до отвращения женщина сжимается в комок от хлопка двери, шарахается от ведра с пищей. Это зрелище пугало ее сильнее кишащих чудовищами джунглей. Она заговорила, просто чтобы стереть образ. — Но вы утверждаете, если запасти достаточно воды и добраться до гор, можно выжить? — Да, утверждаю, — кивнул Киль. чолу повернулся к Гвене. — Ладно, командир, что будем делать? — Я вам не командир, — тихо ответила она. Килю стремил на нее взгляд непроницаемых серых глаз. — Джонана нет, а кто-то должен командовать. — Прекрасно, — ответила Гвена и указала на него пальцем. — Вы все знаете о здешних местах. Как насчет вас? — Я всего лишь историк. — Серьезно покачал он головой. — Тхар спас нас в бурю, пусть он будет главным. Патик с Чолу переглянулись, и ее грудь налилась отчаянием. «Я не кетрал», — сказала Гвена. «Никто из нас не кетрал», — тихо ответил Пхуматхар. «Я не готова командовать в таких обстоятельствах». Чолу посмотрел так, будто она уже свихнулась. «В таких обстоятельствах? Кто же готов?» Гвена взглянула ему в глаза, а потом ткнула пальцем в стену джунглей. «Я про Минкидок знаю одно». люди здесь мрут на хрен она ждала ответа от киля от пхуматхара или Чолу, но вперед шагнул патик думаете мы не понимаем Гвена поискала ответа и не нашла здесь опасно помолчав сказал солдат это мы усвоили водятся чудовища усвоили грозит сумасшествие усвоили Вы не обещаете нас спасти, и это понятно. Мы не просим нас спасать. Мы просим нас возглавить, потому что если вы не знаете, что здесь делать, так остальные еще меньше вас понимают. И нам до усрачки страшно. Мне до усрачки страшно. Мне неохота туда наверх. Мне охота развернуться, нырнуть в океан и пуститься вплавь. Или лечь комочком мы просто, не знаю, сдаться. Если я так не делаю, так это потому, что жду, когда кто-то, когда вы скажете «Солдат, подбери штаны и марш вперед!» Беремся за дело и доведем его до конца. Наткнемся на чудовищ, будем их убивать. Кончится еда, пойдем голодными. Там наверху нас ждет клятый козий трах. Но мы будем на чеку, будем прикрывать друг другу спины. И мы пробьемся. Он запыхался от такой долгой речи. «Вот что вы должны нам сказать. Знаю, что это вранье. Мы все знаем, что вранье. И хрен с ним. Все равно вы должны». Патик умолк. Лицо у него пошло красными пятнами. В глазах стояли слезы. Гвена чуяла в нем стыд, гнев, растерянность. ту же смесь, что ощущала в себе. Много лет назад они тренировались ставить ловушки в Крешканских холмах. Целый день, каждое утро проверяли силки, учились разделывать туши, вялить мясо, дубить шкуры. Однажды на рассвете Гвена нашла в своей ловушке голубую лисицу, еще не издохшую, но покалеченную. Сорвавшийся с подпорки камень раздробил ей крестец. Земля вокруг пропиталась кровью, но животное почему-то не умирало. Скребло передними лапами, слепо рвалось на свободу. — Безнадежно, — сказала она блохе в тот вечер, поджаривая лисятину на костерке. — Все равно ей было не выбраться. Наставник долго молчал, глядя на перебегающие языки огня, прежде чем ответить. «Никому из нас не выбраться, Гвена!» Она совсем была отдалась воспоминаниям, когда ноготки крысы впились ей в ладони и выдернули обратно на морской берег. Гвена опустила глаза на лицо девочки, потом подняла и встретила взгляд Паттика. «Солдат!» — сказала она. «Подбери штаны и марш вперед!»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 и мы пробьемся. Конечно же, это была ложь. Она не вправе была этого обещать. Никому из нас не выбраться, Гвена, шепнул ей на ухо блоха. Вопрос в том, кто как сгинет. Историк сказал правду, ей было хорошо. Гвена не могла бы точно сказать, когда вступила в болезнь, «Но святой Хал, как же было хорошо!» От берега они поднялись круто вверх. Затем по оставленному Джонанам следу двинулись через джунгли на север. Им не приходилось долго гадать, куда шел адмирал. Его люди оставляли ясный след. Срубленные лианы, взрытая земля. По такому прошел бы и слепой. Разумеется, нагонять их Гвена не собиралась. Адмирал запретил следовать за ним, и она не хотела проверять крепость запрета. «Я думал, мы спешим», — заметил в первое утро Чо Лу. «Иной раз не спеша быстрее выходит», — покачала головой Гвена. «Пока люди Джонана расчищают дорогу, мы тратим меньше сил, съедаем меньше провизии, выпиваем меньше воды». И потому первую половину дня они двигались умеренным шагом, останавливаясь, чтобы дать крысе пописать. Потом, чтобы Киль мог рассмотреть какие-то незнакомые продолговатые семена. «И так уж страшно», — заметил челу вглядываясь в стены зелени. «Я ждал чего-то не такого обыкновенного». Гвена, вопреки мрачным предсказаниям крысы и историка, не могла с ним не согласиться. Она немало времени провела на пояснице, И эти джунгли выглядели почти как те. Все зеленое, с толстых стволов водопадом струятся стебли, ветви переплетены лианами, бледный водянистый свет далеко над головой, то ли там правда солнце, то ли мерещится. Изредка мелькали яркие пятна, возникало движение, из-под леска вспархивали мелкие птахи, по гнилому пню скользила желтая змея. Паук в ее кулак величиной сновал по своей паутине. Все это, вероятно, было опасно и даже смертельно опасно, но не походило на описанную килем землю ужаса. Когда через тропинку юркнула голубая ящерка, Гвена невольно рассмеялась. «Вы ее видели?» — вопросила она, обращаясь ко всем сразу. «Видели? Честное слово, она на меня косилась. Виновата. Быстра!» крыса упала на четвереньки подражая проворному движению ящерицы быстрый маленький пес не пес поправил челу ящерица ящерица теперь расхохотался патик и очень скоро встал весь отряд пес пес пес выкрикивала крыса продолжая разыгрывать ящерку челлу погнался за ней растопырив руки будто был вдрызг пьян Гвенна хотела их одернуть, но задохнулась и скрючилась от хохота. Таким облегчением было посмеяться. Такая радость, такой восторг быть живой, на воле, дышать свежим воздухом после долгих дней в заперти. Она поймала себя на желании броситься бегом, погнаться за людьми Джонана и... «Стойте!» — сказала она. Слово показалось ей неуместным, неуклюжим и даже жестоким. Она заставила себя повторить «Стойте!» Крыса, не слушая, выплясывала забавные коленца, хохот легионеров ее только подстегивал. В Гвенне снова всплыли пузырьки смеха. Ведь девочка, недавно такая угрюмая, такая опасливая, наконец расшалилась. Она отбросила от себя эту мысль вместе со смехом. повернулась к килю Историк смотрел без улыбки это оно спросила Гвена он кивнул что оно с этими словами патик хлопнул ее по спине и задержал руку на пояснице. в другой раз такая вольность могла стоить ему сломанного запястья, но сейчас Гвени было приятно его прикосновение Что оно повторил солдат, крепко обнимая ее за талию. Гвена сознательным усилием отвела его руку. «С сожалению. Болезнь!» — объяснила она. «Мы в зараженных землях». Патик моргнул. Чоулу громко рассмеялся. «Так вот, чем вы нас пугали!» — он покачал головой. «Всегда бы так болеть!» Чувство блаженства... — серьезно напомнил Киль. — Это только начало. — Это как ром, — хмуро подсказал Тхар. — Пивал я ром, — замотал головой Чолу. — И еще как пивал. Это куда лучше рома. — На нашем корабле, — сказал капитан. Один моряк упал с мачты. Он очень мучился, и друзья, нарушив запрет корабельного врача, принесли ему рому. Когда зашел его навестить, он был очень пьян и очень счастлив. Уверял, что боль совсем прошла. На следующее утро его нашли мертвым. — Мы умирать не собираемся, — заспорил Патик. Ты помнишь, что мы чувствовали на берегу? — спросила Гвена, повернувшись к нему. Он растерянно уставился на нее. — В смысле, конечно, страх и все такое, но ведь страх. — напомнила она. — Бессилие, смятение. Гвенна сама усомнилась в своих словах. Странное это было чувство. Она помнила, с каким ужасом смотрела на подступившие к обрыву джунгли, помнила свою нерешительность, страх перед просьбой возглавить маленький обреченный отряд. Но все это виделось ненастоящим, словно она пережила все это во сне, в ярком, но мимолетном видении. И не более того. Конечно, это было то самое, о чем предупреждал Киль. Она не забыла его предостережений, но они, как и недавние переживания, ускользали, не давались в руки. «Чудовищ пока не видать», — весело заметил Чо Лу. «И все равно», — отрезала Гвена, — «никому не пить из ручьев, ничего не есть с деревьев, кроме того». «Что мы принесли с собой, ничего не трогать! Следите друг за другом и за собой!» Они смутились, как дети, которых взрослый отчитал за слишком шумные игры. Но раскаяние длилось недолго. Едва двинулись дальше, Челу громко завел старые застольные песенки. Некоторые были ей знакомы. Их пел отец Гвены, засидевшись до ночи перед очагом и перебрав Эля. Чолу отбивал ритм ладонью по бедру, а Патик, бесконечно восхищая крысу, выделывал на ходу плясовые коленца. Конечно, они затерялись в чужих краях и впереди ждал опасный переход, но Гвена продиралась сквозь заросли с надеждой и чувствовала себя счастливой. Их спас виск ютоки. Гвена как раз перелизала замшелый ствол, гадая, как это раньше не замечала привлекательности Чолу и привлекательности патика. Даже патика, которого она всегда находила рыхлым и уродливым. И тут прямо над головой повисла на лиане овеша и завизжала, как резаная. — Что за... — наморщил лоб Чо Лу. Гвена потянулась за парным мечом, но Кили оказался проворнее. Развернулся и ткнул копьем. Нечто! Перед Гвенной мелькнули зубы, когти, кровавые глаза с рычанием, вырвавшиеся из зарослей. Удар историка сбил прыжок, однако зверь зарычал, извернулся, вырвал копье из рук и снова взревел. Двигался он, как крупная кошка, ягуар или тигр. только был больше, и Гвена со сладостным содроганием поняла, что вместо шерсти он покрыт чешуей. Зверь оскалил зубы, опустил голову, зашипел, сделал к ним плавный шаг, а потом одним прыжком скрылся в тенях под деревьями. — Свет добрый, Интары! — пробормотал Патик, глядя ему вслед. — Это и есть... — Габия. Киль подобрал копье. «Не больно-то он крут!» — заявил Чолу. Расткнули копьем, он и хвост поджал!» «Он крут!» — покачала головой крыса, взглянув на него большими глазами. Гвена потянула в себя воздух. Сквозь испарение зелени, земли, зноя она уловила запах, которого до сих пор не замечала. Очень похожий на тухлятину. или засохшую кровь. «Не поручусь, что он ушел», — предупредила она, таща из ножен второй меч. Светки над ней верещала ютака, стало быть, не утонула. Крыса раз взглянула на овешу и стала вглядываться в чащу. «Не ушел», — согласилась она. Патик с Чолу переглянулись. Киль, отложив копье, прилаживал стрелу к тетиве. Вторая атака последовала с другой стороны. Зверь исхитрился обойти их кругом, бесшумные ветерка, пробравшись сквозь густые джунгли. Когда огромный кот выскочил на тропу, влажно чмокнула тетива, и стрела вошла в оскаленную пасть хищника. Почти невероятный выстрел, но зверя он не особо задержал. Всякое порядочное животное на его месте и бы, а этот перекусил древко и рванулся дальше, не оставив Гвенне времени на размышления. Некогда было не решать, не сомневаться, мгновенно пробудились вбитые в тело навыки. Киль плавно отступил с пути нападающего ягуара, и она, широко размахнувшись по дуге, опустила на шею зверя оба клинка. Удар отдался в руке до самого плеча. Один меч она выронила, когда зверь, скаля окрасившиеся кровью зубы, рывком подвинулся к ней. Но потому Кеттрелл и носили два. Она представления не имела, каким чудом зверюга еще жива, но оставлять этого так не собиралась. Второй клинок вошел прямо в глаз рычащему зверю. Ее окатило кровью. Огромный кот сам насадился на меч, пытаясь до нее добраться, но вот его скрутило судорогой и тело повалилось на земь. Гвена выдернула меч, отступила. Все молчали. Наконец Челу испустил звонкий восторженный вопль. Зарезала! Он снова заулюлюкал. На куски порубила! Патик шуметь не стал. Он круглыми глазами разглядывал труп. «Что же это такое?» Историк, встав над огромным котом на колени, пальцами приоткрыл ему глаз. В желтую радужку пронизывали красные сгустки, будто полопались сосудики. «Так бывает», — сказал историк, «когда болезнь проникает в смертное существо». Не! Чолу, ухмыляясь, замотал головой. «Так бывает, если хорошенько взбесить Гвену Шарп». Он скалил зубы, помахивая мечом, будто подумывал еще раз пырнуть мертвое тело. Вышибла ты из него дерьмо!» «Я одна», — покачала головой Гвена и повернулась, вглядываясь в историка. «Я всю жизнь прожила среди воинов, отлично обученных убивать». Мало кто из них сумел бы повторить ваш выпад с копьем. Будучи помоложе, я уделял некоторое время охоте. Едва заметно передернул плечами киль. Охоте. Он кивнул. До того, как стали историком, — прищурилась Гвена. Да, до того, как стал историком. К тому времени, как они отрыли небольшой ров вокруг лагеря, и установили частокол из молодых деревьев, почти стемнело. Невелика защита, но и такая задержит зверя, подобного убитому днем. Гвена постояла у грубой деревянной ограды, вглядываясь в ночь. Даже ее глаза не так много сумели высмотреть. Только путаницу ветвей и лиан в темноте. — Что еще мне не видно? — гадала Гвена. Остальные у нее за спиной доедали холодный ужин, запивали водой соленую треску. Мало воды. Она установила строгую пайковую выдачу, и горло уже начинало сохнуть. Где-то в чаще журчал ручеек, нашептывая «Выпей, выпей!» Она отгородилась от его уговоров. «Первая вахта моя!» — сказала Гвена, вернувшись в лагерь. «Юток осторожит!» — кивнула крыса на деревья. Девочку это, как видно, успокаивало, но Гвена не собиралась доверять жизнь клыкастой твари, порожденной судорогами больного Менкидока. — Я посижу. — Разбудите меня ко второй, — вставил Патик. — Нас, Чолу! — Ты что, не слышал крысу? — жалобно застонал Чолу. — Ее кошмарная медведица о нас позаботится. «Медведица — Медведица? — не поняла крыса. — Вроде ютаки. пояснил легионер, — только не такая страшенная. гвенна ожидала что все сразу уснут, но к ней устроившийся под толстым стволом подошел киль посторожу с вами немного сказал он она удивленно заморгала разве вы не устали есть вещи важнее сна гвенна как обычно не поняла о чем он говорит они долго сидели молча вглядываясь в чужую ночь рядом с килем лежал натянутый лук у гвены поперек коленей обнаженный меч наконец историк повернулся к ней у вас есть вопрос сказал он у меня их тысяча нахмурилась гвена пожалуй начать лучше с одного Что такое эта болезнь историк поджал губы лучше спросить как она действует пусть будет так как она действует он посмотрел на свои ладони вгляделся в линии морщин и снова уставился в ночь Гвенна совсем было решилась повторить вопрос погромче когда он заговорил на живые существа она действует по-разному непредсказуемым образом одно дерево сгниет Другое рядом с ним чудовищно разрастется. Третье в десяти шагах отрастит вместо ветвей хвосты. Такую чушь мог бы сочинить пьяница в нурской таверне. на имперский историк. Вы видели чешую на убитом коте. Видели его глаза. Мне и раньше случалось убивать кое-кого с необычными глазами. Киль пожал плечами, словно на сцене играл. Здесь есть растения, питающиеся кровью, плесень, распространяющаяся со скоростью бегущего человека, грибы высотой с дом, раи мух, проникающих в глаза, пауки с собаку ростом, затягивающие паутиной ущелья. Верится с трудом в воплощение невероятного в природе этой болезни. Как? через расширение возможностей. А нельзя ли немного повразумительней? Для объяснений у меня не хватает понятных вам слов. Я не историк, но в удачный день способна связать пару мыслей. Он кивнул. Мы несем с собой провиант — рис, ячмень, вяленую рыбу. Без него мы бы погибли. Но даже самое прожорливое существо, даже умирая с голоду, «Не съест больше, чем может. Больше в организм не примет. Растениям необходим солнечный свет, как нам пища. Но да, его слишком много, и растение погибнет». «К чему тут Минкидок и чудовище?» «Эта болезнь позволяет живым созданиям принимать больше. Гвенна попыталась уложить в голове его мысль. Чума, изувечившая целый материк, сводится к способности больше есть. Эта чума позволяет растениям, животным, людям питаться от любого источника: солнца, вибрации земли, ветра. Недурно было бы питаться ветром. Проклятие не в способности так питаться, а в невозможности остановиться. Болезнь сносит все пределы или во всяком случае немыслимо их раздвигает. Здесь ничто не знает сытости. Можно за вечер съесть половину свиной туши и остаться голодным. Эта земля пожирает самое себя. Но ну, чудовище откуда? Это тело не создано для поглощения таких количеств. Киль поднял руку, осмотрел ее и уронил на колени. Мы с вами едим, но можем и перестать. Мы не впитываем силу ветра. не растем от солнечного света. А больные...» Гвена чувствовала, как в мозг внедряется скользкий червячок понимания. Историк снова кивнул. «Они голодные едят без конца. Едят солнечный свет, едят кровь, едят саму землю. Силы хлещет в их плоть и в их зародыши. Изменяет их». «Искажает. Создает пауков собаку ростом. Или ходячие деревья. И тысячи других существ, которых не может быть». Гвена сдержала дрожь. «Собака-паука можно проткнуть мечом. Ходячее дерево — поджечь». «А люди?» Киль задумчиво покивал. Со временем болезнь несколько искажает и человеческое тело, как тела животных. Однако основная сила вливается в разум и сводит нас с ума, в числе прочего. Чего прочего? Вы, возможно, слышали рассказы. Гвенов вспомнила залитые элем ночи в таверне, сказки пиратов и контрабандистов. Большей частью проголоса и видения, как обычно. учёкнутых в видениях и голосах вызываемых этой болезнью возразил Киль ничего обычного нет они подлинные Гвена захлопала глазами думая не ослышалась ли подлинные что подлинные явления не поняла больных иногда посещают образы для них непереносимые но это не значит что видение ложный Эти видения отражают существующее в этом мире или в других мирах. В других? Вы же не думаете, что все сводится, он повел рукой к этому? Гвена взглянула на него и отвернулась в темноту. За деревьями кто-то вскрикнул и замолк. Историк не походил на сумасшедшего. Она не чуяла в нем безумия. Он сидел, как сидят в саду под яблоней, рассуждая об урожае бобов на нынешний год. «Это, — наконец заговорила она, — в смысле не только это дерево и эта земля и те вон лианы, а весь этот мир?» Он кивнул. «Да, — осторожно ответила она, — именно так я и думаю. А боги? Где пребывают они?» Не знаю, много ли вам известно о Кетрал, но я большей части училась взрывать людей и рубить напополам, а не философствовать об обители богов. Пожалуй, это пробел в вашем образовании. Она потрясла головой в надежде прояснить ее и вернуться к подобию здравого смысла. — Что вы за историк? Такой прах вас побери. — Как все историки, пытаюсь понять мир. И в вашем понимании болезнь этого континента дает людям особые силы. Она бы сочла это смешным, если бы сама не обладала кое-какими силами. С того дня, как позволила Сларну себя укусить, как спустилась в пещеры, Гвенна силилась понять, что с ней не так, что сломалось. Конечно, она получила и преимущество — скорость движений. Быстрое заживление, острое зрение, но каждый дар имеет свою цену. «Дает», — ответил историк, словно отзываясь ее мыслям, — «предполагает дар. Болезнь же внедряет в разум нечто излишнее, избыточное, как если бы страдающему от жажды влили в глотку бочку воды». — Кое-кто из разведчиков здесь выжил, — напомнила Гвена. Некоторые возвращались в своем уме, а другие только слегка повредились рассудком. — Существуют способы устоять. — Не есть и не пить, — вернулась к уже слышанному Гвена. — И тогда с нами ничего не случится. Налетел порыв горячего ветра, согнул ветки и опал, словно весь континент затаил дыхание, ожидая. Отчасти так. — согласился Киль. — Некоторое время. Рано или поздно болезнь повредит все, что вы несете в себе. А можно что-то сделать, чтобы уравнять шансы? Дышать помедленней. Гвена повернулась к нему, вылупила глаза. Паршивая шутка. — Есть способы, — невозмутимо ответил Киль, — управлять дыханием. Замедлять частоту сердцебиения. и прочие телесные движения. Некоторые предполагали, что если не думать, это предохраняет от любого заражения. Нет, я узнаю о вас всю правду еще до конца пути», мотнула она головой. «Чем вас так привлекает правда? Когда меня посылают на задание на край света с каким-то непонятным засранцем, Хочется понимать, кто он такой. Особенно, если он называет себя историком, а сам обращается с копьем и луком не хуже любого Кэтрол. И как ни в чем не бывало, предлагает не дышать. «Дышать помедленней», — поправил Киль. «Да-да», — пробормотала она, — «дышать медленней». Гвейна снова занялась окружавшими их джунглями. Где-то на севере, может, в миле от них, кто-то всхлипывал или заходился смехом. Звук возвышался и затихал, потом перерос в визг и оборвался. Гвенна рассеянно почесала колено, опустила глаза и обнаружила, что тонкий червячок успел наполовину вгрызться ей в икру. Скрипнув зубами, она выдернула поганца, рассмотрела в прескудном свете луны извивающуюся ниточку и швырнув на землю — раздавила каблуком. — А что с Небарем? — снова заговорила она. — Я все ждал, что вы о них спросите. Медленно кивнул Киль. — Вы в том городе назвали их чудовищами. Они соответствуют описанию. Сильные, быстрые, злобные, совершенно не знают жалости. — А они... — Гвена махнула рукой в темноту. — Они заражены этой болезнью. Не потому ли они такими стали? На самую малую долю мгновения ей померещилось в лице историка что-то похожее на чувство. Потом над ней шевельнулись ветви, застонали, как стонут в лихорадочном сне. По его лицу скользнул звездный свет, и то, что ей почудилось, пропало. «Нет», — ответил Киль, — «они невосприимчивы к заражению». «Много тысяч лет как невосприимчивы». «Тогда что сделало их чудовищами?» Историк поджал губы. «Что сделало нас теми, кто мы есть?» Квенна разглядывала свои руки, тонкие шрамы на сгибах пальцев. «Собственный выбор? Учителя?» «Слепая удача, чтобы ей пропасть?» «Именно так», — кивнул он. «Однако некоторые чудовища уже чудовищными приходят в мир». «Те легенды говорят, что шестрем их перебили. Это так?» «Но там...» Она махнула рукой на юг, туда, где за много миль лежал пустой город с жуткими статуями и грудами черепов. «Вы сказали, это работа Неборим». «По мне, маловероятно. Маловероятно...» Он проговаривал слоги, словно изучал каждую в отдельности. «Проживите подольше...» и обнаружите, что маловероятно никак не пересекается с невозможно. У меня за пазухой два с половиной десятка лет. Они научили меня не придумывать сложных объяснений там, где подходят простые. «Какое же простое объяснение подойдет к тому городу?» — поднял брови киль. Что там давным-давно высадились люди, может, переселенцы или беженцы от, э, как там сказал Тхар, великого голода. Они жили, как все люди, возделывали землю, сражались, строили всякое. А те колодцы, мягко напомнил Киль, горы черепов. Чтобы наваливать черепа грудами, не надо Неборим. Может, те люди завели какое уродское поклонение Габья или человеческие черепа, Останки их величайших воинов. Возможно. Некоторое время историк изучал ее лицо, потом снова отвернулся к стене джунглей. Возможно.